А на опять стал приставать, чтобы гости пили и ели. — Я знаю, господа устрицы любят, по Петербургу и Москве знаю, но у меня уж, извините, этого добра нет, да здесь и достать их негде, — сказал он, — выписывать из столиц так сам я их не ем. — Да, простите, какие устрицы, ничего уж в горло не идет, — отвечал Пятищев. — Вся беда, что мы к вам приехали сытыми по горло. — Жалко, жалко, — качал головой Семушкин. — А еще жальче, что сына моего Викула нет. Поехал он вверх по реке на наши лесные платы посмотреть. Познакомились бы. Он у меня ходовой. В Рыбинске в коммерческом училище учился. Ну да вот переедете, так познакомитесь. «На своем пароходике поехал. Я нынче хорошенький пароходик купил для себя. Каютки красного дерева. Тоже у барина одного купил». «Не у графа ли Остерберга?» — спросил Пятищев. «У него, — кивнул Семушкин, — этот проход у него для охот на уток был, что ли? А вот теперь сын мой разъезжает на нем». — Ведь у меня тут по реке и гонка леса, и кирпичный завод, и лесопильный. — Положительно я могу продать ему мою библиотеку, — решил Пятищев, воспрянул духом и за счастливую мысль допил свой стаканчик Мадеры, чокнувшись со стариком Семушкиным и сказав ему, о — «Ваше здоровье!» — а Вам чаю прикажете налить или кофе? — — спрашивала Пятищева невестка Семушкина, которая, усевшись к самовару, давно уже успела заварить чай и сделать кофе. — Лучше уж чаю, сударыня, позвольте, — попросил Пятищев. — Да погоди, Ларисонька, они еще не успели всего перепробовать. да им закусить настоящим манером, — остановил невестку свекр. — Нет, уж я больше ничего не могу, решительно не могу отказался пятищев. теперь только чаю, если позволите. Капитан спросил себе кофе. Ну уж тогда со сливками от бешеной коровы. Приставал Сёмушкин, подбегая к ним графинчик с коньяком. Лекарство мое это ничем не лечусь, как только им под лицом. При этом он хлопнул пальцами по графинчику и стал наливать пятищевую капитану в стаканы и коньяк, у чей не противились. Семушкин опять навел разговор на свой дом и на его обстановку. — А вот вы еще не были у меня на вышке в башенке. Вот откуда у меня вид-то великолепный на реку. Верст на десять в окружности видно все, как на ладони, — сказал он. Хочу там большую подозрительную трубу поставить. — А зачем? — быстро спросил капитан, и в первый раз, пока он разговаривал с хозяином, улыбнулся. — А чтобы видеть небеса, звезды и планиды небесные ночью и днем. — Да разве вы что-нибудь в этом понимаете? Ведь тут надо иметь хоть какое-нибудь понятие в астрономии о граф-то Остерберг понимает что-нибудь? — А у него на доме есть, — отвечал Семушкин. — У него бывал чулаки, на все, что на небе есть, любовались. Медведица так медведица, небесный тигр так тигр и все эткое. Вот у него и хочу купить всю эту музыку. Ну, не себе, так внукам. У меня ведь внуки растут. — А разве он продает? — — Ведь это у него маленькая обсерватория, — спросил Пятищев. — Я знаю, он любитель. — Все продаст, — самоуверенно отвечал Семушкин. — Ему деньги теперь вот как нужны. И он полоснул себя ладонью по горлу. — Ну, тогда, конечно, заведите, если можно по случаю такую трубу купить, — сказал Пятищев. — Само собой, дорого-то я ему не дам. Кто здесь у нас купит такой инструмент? Никто, кроме меня, и не купит. — А мне, кстати, — развивал свою мысль Семушкин. — Все у меня в доме есть, пусть и консерватория будет. — Обсерватория, а не консерватория! — поправил его капитан и рассмеялся. — Ну, все равно, не всякая лыка в строку. Слово-то уж очень фигуристое, это к и ошибиться. А для внуков это хорошо, ведь учить будем. Вот губернантка придется для них выписывать. Всему учить будем. Петищев поймал момент и решил сейчас же предложить Семушкину свою библиотеку. — Ведь вот вы сейчас, мой почтеннейший, сказали, что у вас в доме все есть, — начал он. — Но это неверно. У вас, кажется, самого главного нет. — А чего такого? Чего? — быстро задал вопрос Исёмушкин. — Сейчас. Ваше имя-отчество забыл, а так говорить неудобно. — Максим Дорофеевич. — В библиотеке нет, Максим Дорофеевич, а это уж теперь почти в каждом богатом доме. — Да, верно, правильно. И скажу вам, ваш превосходительство, библиотека это давно у меня в голове сидит, — проговорил Семушкин и тронул пятищево ладонью по плечу. — Давно это засада в голове есть, но ведь нельзя же все сразу, вдруг. — Так э -э -э, не купите ли вы у меня хорошую библиотеку? — предложил ему Пятищев. Сёмушкин несколько минут подумал и отвечал, — А чего же не купить, если не подорожитесь? Только наперёд говорю, дорого не дам. — Да я не дорожусь. Она у меня в Пятищевке, но я её привезу сюда, в Колтуй. — А Лифанову, стало быть, она не досталась? Нет — Нет-нет, весь кабинет был выговорен мне а библиотека у меня в шкафах в кабинете стояла. — А какие резные дубовые шкафы! Один восторг! Вот — Вот-вот, это я люблю. Главное, чтобы мебель мне под кадрель была. — А как цена? Позвольте полюбопытствовать? — спросил Семушкин. — Да ведь прежде всего надо видеть библиотеку, надо знать, какая она. Сочинение лучших авторов». — Более тысячи томов, полторы тысячи даже. Я привезу ее сюда, вы ее увидите, и тогда говорить будем. ну я не подорожусь. — но то-то, это главное. Сам я в этом деле признаюсь не особенно мыслью. А вот сын Викул и невестка посмотрят, они понимают, — сказал Семушкин. — А аркамболь у вас есть? ракомболя вдруг спросила невестка сёмушкина у непременно дал ответ пятищев у там у меня больше классики но я уверен что и рокомболь есть романы дюма и дюма евгения сю я знаю все есть монте-кристо три мушкетера вечный жид это все есть ах какая прелесть вечный жид я читала не оторвешься — проговорила молодая женщина и при этом закатила глазки. — Но когда я ракамболи читала, я даже по ночам во сне его видела. — Мамочка, дай мне тогда почитать, — проговорила дочка лариса Давыдовны, макая в чай со сливками печенья и отправляя его себе в рот. — Таким маленьким девочкам нельзя ракамболи читать. Головка заболит, — улыбнулась ее мать. «В моей библиотеке есть кое-что и для детей, и даже с роскошными иллюстрациями», — проговорил совершенно наобум пятищев. «Да и, кроме того, имеются сочинения с рисунками». «Вот это и хорошо», — похвалил Семушкин. «А то мы не его получаем и переплетаем, чтоб детям картинки рассматривать. Дети ужасно любят». Петищев поднялся из-за стола и стал прощаться благодаря за угощение. Поднялся и капитан. — Не пущу, — остановил их Семушкин. — Надо все это лаком покрыть. Сейчас бутылку холодного подадут на дорожку. Он позвонил в электрический звонок. Прибежал молодец с льняными волосами, в сапогах бураками, без белья, с еле пробивающейся русой бородкой. — Сейчас. Молодец тряхнул волосами и скрылся. — Напрасно, совершенно напрасно, — бормотал пятищев и тотчас же прибавил. — такую квартирку позволите считать за нами? Да — Да-да, очень рад, что такой жилец. Вы люди смирные, — отвечал Семушкин, запахивая халат и крепче опоясывая его синим шнурком с кистями. «Тогда позвольте вручить вам деньги за месяц и получить расписочку для верности». Опять совал ему деньги капитан, боясь, что он растратит их сегодня. «Да зачем?» — отстранил его руку Сёмушкин. «Когда переедете, тогда и заплатите. Да ведь и библиотека и это самое. На библиотеке сочтёмся. За квартиру вычтем, а остальное доплатим» когда переезжать то будете да в конце этой недели отвечал капитан складки которого на лице значительно уже разгладились от любезности хозяина и вся физиономия перестала смотреть хмуро и свирепо появилась шампанское молодец по провинциальному купеческому обычаю с треском пустил пробку в потолок и стал разливать вино в стаканчики — за здоровье дорогих гостей и будущих жильцов! — провозгласил Семышкин, поднимая свой стаканчик. — Дай бог и счастливо и чтоб все лотком. Квартиру счастливую передаю. Мы там, ладные без обиды, три десятка лет прожили. Все чокнулись и выпили. Пятищев косился на огромный кусок осетрового балыка скажите пожалуйста а где вы такой прелестный балык покупали спросил он хозяина причмокивая тает во рту буквально тает не выписной да нет здесь купил у мохнаткина что нравится действительно балык одно воображение заеду и куплю себе малую талику удобненько я не дал такого булыка восторг напомни мне иван лукич гости опять начали прощаться «Э -э, пасаок на дорожку вскричал хозяин наливая из бутылки остатки сладкие выпили и остатки гости отправились садиться в тарантас семушкин провожал их по лестнице и вышел на крыльцо — Ну так библиотека за мной, ваше превосходительство, если не подорожитесь, — сказал он, пожимая гостям руки. Да — Да-да, да, все непременно. Зачем она мне, если я поеду за границу? — отвечал Пятищев. Лошади тронулись. — Вообще-то я не люблю купцов. Много они мне всякого зла наделали в моей жизни. «Но какой гостеприимный человек, Семушкин!» — добродушно сказал Пятищев, вспоминая о бывшем сейчас угощении и еще чувствуя на языке своем остро-сладкий вкус хорошего шампанского. Капитан помолчал и угрюмо ответил. «Если б ты сказал «гостеприимный разбойник», то я с тобой скорее бы согласился. И все они таковы» купцы нашего округа на 2 гривен он тебя угостит а при случае на тысячу нагреет да у меня от как же уж ему теперь нагревать леса у меня больше нет земель тоже ухитрится на чем-нибудь другом наверстает но библиотеку твою за два гроша возьмет да ведь их уж и нагревал он тебя Два участка в разное время леса на сруб купил и образ нагрел. А какое самодовольство-то у них после всех этих грабежей, сделанных на законном основании! Сколько в нем самомнения, сколько сытого бахвальства! Ведь все это бахвальство и ничего более, что дом он свой называет хижиной убогой, мебель-мебелишкой. «Конечно, я пил и ел у него, но мне было противно смотреть на эту благообразную рожу разбойника сияющую счастьем. А этот халат...» «Слишком мрачно ты смотришь, Иван Лукич», — благодушно остановил капитана Пятищев. «Эти почти всякое счастье основано на несчастье другого, в редких только случаях иначе». «Не философствуй, Лев, брось! Это от того ты так снисходителен, что у тебя от его вина в голове шумит!» — в свою очередь перебил его капитан. «Хоть бы этот халат! Разве он посмел бы принимать тебя в халате раньше, когда у него этого самого роскошного дома не было?» Посмел бы он это сделать, когда ты был при ореоле своего предводительства и владел Пятищевкой, да и никогда. А эти упоминания я принимаю большого барина, бывшего предводителя. Пятищев не возражал. Он чувствовал, что капитан говорит много правды, но старался смириться. Они выехали на торговую площадь. Колеса застучали по мостовой из крупного булыжника. «Домой теперь прикажете?» — спросил кучер Гордей. «Нет-нет, сверни-ка в лавку Мохнаткина», — отдал приказ Пятищев. «Положительно надо купить у него этого булыка, ну, хоть фунтика два, что ли», — обратился он к капитану. Капитан пожал плечами. Такое разбрасывание денег на роскошь и прямо коробило его. — Побереги деньги-то, лев, ведь уж у тебя осталось-то их самые пустяки, — сказал он Пятищеву. — Подовлежом! — не перед людьми, — пробормотал Пятищев, кивнув на спину кучера. — ты Не слышит он, колеса стучат, как в кузне, — понизил голос капитан. — Не понимаю я твоих взглядов, — тихо продолжал Пятищев. — Ведь я культурный человек, у меня и вкус культурный. Неужели же я не могу дозволить себе иногда хоть какого-нибудь просветления среди нашего положения? Странно даже. Капитан наклонился к его уху и прошептал. — Я не понимаю, как ты поедешь к Мохнаткину. Ведь ты ему очень изрядно должен за чай, сахар, кофе и разные деликатесы. Начнет приставать насчет уплаты. Лицо пятищего омрачилось, и он сказал... Да — Да-да, я этого не сообразил. И много мы должны? — спросил он. — Да почем мне-то знать? Счет у тебя. Но я знаю, что мы должны и не платили. — Поезжай в лавку Федорова, что на углу, где на окне головы сахара стоят, — скомандовал капитан Кучеру. — Нам нужно чаю, сахар и кофе, а там такой же товар. — прибавил он, обращаясь к Петищеву. — Рядом с Федоровым мясная лавка, и там мы купим себе говядины. Тарантас подъехал к лобазу Фёдорова. Петищев был совсем озадачен. Выходя из Тарантаса, он говорил с сожалением. — Ну, здесь же нет гастрономических товаров. Где же я тогда куплю булыка и копченого угря? А копченого угря я на днях даже во сне видел. — Лев Никитич, ну, какое малодушие! Меня это прямо поражает! — гневно оборвал его капитан. — Я не понимаю, чего ты гречишься Ведь у меня есть свои деньги. — Посчитай, много ли у тебя осталось? Тебе надо табаку купить, тебе надо одеколон купить, и, наконец, ты обязан купить дочери сапоги, она чуть не небосая ходит. — Сапоги у Лидии есть, она купила. — Где? Когда? Где же она могла купить? Тебе это во сне приснилось, что ли? Петищев спохватился. Он не мог сказать, что Лидия взяла от дочери Лифанова подержанные сапоги, так как он дал ей слово не говорить об этом ни капитану, ни княжне. Он помолчал и прибавил. — Ну, у меня, я думаю, еще хватит и на сапоги Лидии. «А не хватит, так ты прибавишь из своих, а я тебе отдам. Ведь уж теперь-то дело решенное, что я на днях продам и лошадей, и библиотеку. Ты ведь слышал, как Семушкин-то ухватился за библиотеку?» «Ничего я не слыхал!» — сердито проворчал капитан и вошел в лавку Федорова. «Здесь были куплены чай, сахар, кофе, горчица, кое-какая сухая провизия» петищев увидав жестянки с консервами зеленого горошка велел положить себе и жестянку горошка как жаль что у вас нет копченой рыбы сказал он приказчику отпускавшему товары тотчас же оживился «Э -э, послушайте обратился он к нему мы торопимся домой нам половкам ходить некогда вот вам рубль «Пошлите мальчика к Мохнаткину, чтобы он купил для меня хорошую копченого угря. Он и принесет сюда, пока вы укладываете товар. А сами мы пойдем в лавку вашего соседа и купим мясо». В мясной лавке, где также было и отделение для продажи зелени, Пятищев увидал цветную капусту и приказал также положить себе два кочешка — Хотя лавочник объявил за капусту по случаю ранней весны тройную цену. «Один раз в жизни живем», — пробормотал пятищев капитану, смотревшему на него с упреком. Когда они вернулись в лавку Федорова за покупками, угорь был для них уже куплен и лежал на прилавке. Но это все-таки повело к неприятности для них. Мохнаткин узнал от мальчика, кому он покупает угря, И когда Пятищев и капитан отправились за другими покупками, он настиг их в лавке обуви, где они покупали по мерке сапоги для Лидии, и вырос перед ними, как статая командора перед Дон Жуаном. — Ваше превосходительство! На пару слов! — проговорил он, обращаясь к Пятищеву. — Что вам угодно? Кто вы такой? — спросил Пятищев и покраснел, узнав Мохнаткина. — Мохнаткин... — Ах, да-да, теперь вспомнил. Как бы спохватился Пятищев, отвел Мохнаткина в сторону и, подавая ему руку, произнес. — Я вам что-то должен по счету, по-моему. — Да ведь уж сколько времени, ваше превосходительство. Надеюсь, что уж хоть сегодня-то уплатите. Нет — Нет-нет, сегодня я не при деньгах. — Извините, ваше превосходительство, но тогда я уж должен буду подать на вас земскому начальнику. Запальчиво воскликнул Мохнаткин. «Не делайте этого, мой милейший, это будет бесполезно. Но теперь я вам отдам скоро, отдам на будущей неделе. Я теперь ликвидирую свои дела и переезжаю на будущей неделе сюда, к вам, в посад, и буду жить в доме Семушкина, и все-все до копейки уплачу. Потерпите». Пятищев опять взял Мохнаткина за руку своей правой рукой и прикрыл его руку своей левой. — Да ведь уж не втерпешь, барин, — сдался Мохнаткин. — И хоть бы при этом вы на наличные продолжали брать, а то и на наличные не берете. — Потерпите, потерпите, прошу вас, — еще раз сказал Пятищев. — Ну, хорошо -с. Подождем до конца будущей недели, ну если не оправдаете, уж не в защите, судом, — отвечал Мохнаткин и вышел из лавки. — Ну что? — кивнул Пятищеву капитан, подмигнув ему. Пятищев покрутил головой и тихо произнес со вздохом. — Ох, как трудно мне будет жить здесь в Колтуе из-за этих проклятых мелких долгов. — Нет, скорее, скорее за границу. — Глупо и глупо. Детские мечты и детские желания, — пробормотал капитан. Через четверть часа они ехали с закупками обратно в Пятищевку. В Тарантасе вместе с другими закупками лежал и фунт балыка, купленного у Мохнаткина. Домой Пятищев вернулся торжествующий. Он нанял квартиру очень удобную и недорогую, как он рассуждал, хотя капитан, как более практический человек, утверждал противное. Приближаясь к дому, капитан решил, что квартира хотя и удобна по расположению комнаты своей уютности, но неудобна тем, что они будут жить под постоянным наблюдением Семушкина. От Семушкина и даже от отношений к Семушкину пятищего его коробило. Также он находил, что квартира им не непосредством. — Придется сдавать жильцам две комнаты, — сказал капитан, когда они уже въезжали во двор усадьбы. — Жильцам? Да, боже, тебя избави! Ведь это же убьет княжну! — воскликнул Пятищев. — Да и какие там могут быть жильцы? Интеллигентных людей ты не найдешь. Ведь не в Петербурге, где есть там студенты, учительницы, чиновники. О спокойствии княжны я озабочусь даже больше тебя. Но без жильцов нам не выдержать. Вся моя пенсия уйдет на квартиру и дрова. А питаться-то как? Княжна получает пенсион еще меньше меня. На это нельзя быть сыту четверым. Наконец, надо и прислугу содержать, и ей жаловы платить. — ну ты забываешь, что я продам Лифанову пару лошадей, тарантас и сбрую. У нас, кроме того, есть корова, — возразил Пятищев. — Да что лошади и корова? На много ли-то хватит? А потом? — Но потом опять как-нибудь. Я ведь говорил тебе о медальоне с портретом покойницы жены. — Он золотой, и на нем несколько бриллиантов. — А потом как-нибудь! — передразнил его капитан, вылезая из тарантаса. — Ты рассуждаешь, Лев, как ребенок, и все твои понятия ребяческие. Сколько лет ты живешь на свете и не можешь спуститься с неба на землю? Удивительно то, что и нужда тебя не научает. — Да не сердись, не сердись! — Останавливал его пятищев, вынимая из тарантаса закупленную провизию и далекатесы. «Я имею основания так рассуждать. Ты вот говоришь, что четверым надо кормиться. Но четверым ведь это только временно. Лидия в конце лета все-таки уедет к тетке, а я за границу. Стал быть, не четверо вас будет, а только двое». ах уж это мне за заграница!» Ведь это прям ребяческие мечты. Никуда ты не уедешь, и никуда не уедет и Лидия. Твоя сестра прямо шлет отказ насчет Лидии, а ты не можешь этого понять. Ведь она знает, в каком положении находится теперь девушка, и не хочет ее принять. Капитан продолжал сердиться, вытаскивая корзинку с мясом. «Постой, постой, не пари горячку». — Дай вынуть из твоей корзинки угря, — проговорил Пятищев. — Мясо пойдет на ледник, а уголь должен быть в сухом месте. Закупка закусок в виде копченого угря и ситрового балыка радовала его как ребенка. Радовался он и тому, что нашел покупателя для библиотеки. Наконец из Тарантаса было все вынуто. На крыльце появилась Марфа и понесла мясо в ледник. Перед Пятищевым стоял кучер Гордей, без шапки, скоблил свободной рукой затылок и вопросительно улыбался. — Сейчас, обещанным-то пожалуйте, аль потом? — спрашивал он. — Дай ему на чай, — сказал капитан. Пятищев вынул серебряный рубль и сунул в руку Гордею. — Вот за это спасибо, — воскликнул Гордей, кланяясь. «Сейчас видно, что настоящие господа!» Капитана опять передернуло. «Зачем же столько-то?» — покачал он головой перед Пятищевым, когда они вошли в кухню. «Слишком уж роскошествуешь!» «Ну, пускай, пускай. Он добрый малый, да и пригодится еще, ведь он должен перевозить нас в колтуй». Когда Петищев вошел к себе в комнату и начал переодеваться из сюртука в свой охотничий рыжий пиджак, он вынул из жилета и бросил на стол двадцать шесть копеек. Это у него было все, что осталось от продажи барометра. Княжны было не видно. Переодевшись, он постучал в запертую дверь ее комнаты и воскликнул. — Ольга Петровна, Лидия, здравствуйте! — Какими я вас закусками-то за ужином кормить буду? Один восторг! Я балыка привез, угря. Курицу тебе привезли на суп. Квартиру наняли. Прекрасную квартиру. В ответ на это послышался хриплый лай старого мопса, похожий на хрюканье, но княжна голоса не подала. — Княжна, ты спишь? — повторил оклик пятищев. — Лидочка, ты здесь? Послышалось шлепанье туфель, дверь распахнулась, и на пороге предстала гневная с трясущейся головой княжна и произнесла шипящим тоном. «Дочери твоей здесь нет, ищи ее купцов. Она сегодня с утра прихвостничает там и даже не обедала дома. Что же касается до квартиры, то напрасно так скоро нанимал». «Я отсюда никуда не поеду раньше, как наступит лето, и появится настоящее тепло. Я нездорова, расстроена и должна укрепиться». И она также торжественно заперла дверь, как ее отворила. Пятищев был озадачен и остался в недоумении. Но капитан, распаковывавший корзинку с чаем и кофе, подмигнул ему и сказал. «Не наседай сразу». Уходится, обтерпится, и все пойдет как по маслу. Ведь это в ней только дух противоречия. Она такая же мечтательница и капризница, как и ты. Оба вы дети, и оба вы с детскими воззрениями. У вас два сапога пара. — Ну, чем же я-то, голубчик? — жалобно взглянул на капитана Пятищев. — Всем. Немножко, разве только что на другой вал заведен. «А за дочерью советую послать и внушить ей. Что же то в самом деле? Какая такая ей компания эти купцы?» «Да нет, что-нибудь да не так, что-нибудь иначе», — проговорил Пятищев. Э -э, «Марфа!» — крикнул он. Э -э, «Где у нас барышня?» «А у купцов!» — откликнулась Марфа из кухни. Э -э, «Зачем она там?» «А почем же мне знать, барин?» «Давич перед обедом приходила к нам ихняя барышня, купеческая, то есть, ну познакомилась с ней и увела». «У купцов не может быть барышни, ты это запомни», — наставительно заметил Марфи капитан. «Ну, дочка ихняя, купеческая, ее Василиса Савельевна познакомиться приводила». И «Так я и знал, этой во все нужно нос совать», — воскликнул капитан. Хорошая такая, ласковая девушка. Апельсинов нам пяточек на новоселье принесла. Вон на подоконнике лежат. Вместо хлеба соли, говорит. Ну, познакомились они тут, на крылечке сидя, снюхались, а потом она и увела ее к себе. Ведь однолетки. Ну, разве та-то барышня на годок помоложе? Ведь скучно той-то. Ну и нашей скучно. Довольно, довольно, оборвал ее пятищев. Перед обедом ушла и до сих пор не возвращалась. Странно, глупо. Да присылали тут от купцов, молодца, сказать, что наши барышни обедать в дом не будут. С теткой они тут о чем-то утром повздорили. Сегодня Ольга Петровна-то, не приведи бог какая, и мне досталось. Эти последние слова Марфа проговорила уже тихо, выйдя из кухни, и кивнула на дверь княжны но перед вечером Лидия Львовна приходили и сами с той купеческой барышней и справлялись, вернулись вы или нет, — прибавила Марфа. Петищев переглянулся с капитаном. — Сходить разве за ней? — спросил он капитана. — Оставь! Чего ты? Рапортоваться Лифанову разве хочешь, что вот, дескать, вернулся и нанял квартиру? Лучше послать Марфу с приказом, чтобы Лидия сейчас же пришла. — Да я понимаю, и скучно одной был с княжной. Княжна капризничала, стала ее точить, но ну, не на весь же день уйти, — сказал в оправдании Лидии отец, понизив голос, чтобы княжна не слышала его слов, и крикнул. — Марфа, сходи за барышней, скажи ей, что мы приехали. — Да что же это-то? Вон они сами идут, — отвечала Марфа из кухни. — Вернулась-таки, наконец, — сказал пятищев дочери с упреком. — И зачем это ты Лидочка к ним ходила? — Ах, боже мой, да что ж тут такого? Мне сделали визит, за мной пришли. Должна же я была отдать визит, — скороговоркой отвечала Лидия, вся сияющая, со сверкающими глазками. — Сидеть дома одной, ведь просто одарь возьмет, — Тетя ворчит, капризится, плачет, читает наставления, которое мне теперь в моем положении исполнять-то невозможно. А там жизнь, оживление. — Не парас, не пара они вам, — нахмурясь заметил ей капитан. — Ах, боже мой, да уж гордость эту пора теперь бросить. Вы ведь от меня скрывали наше положение, а теперь я вижу, что мы такое. — Да что ж ты все толкуешь, положение до да положения «В нравственном отношении оно осталось то же самое, а изменилось, ну, только разве что в материальном», — произнес отец. «Я не порицаю, что ты ответила визитом, но я не могу понять, как ты могла просидеть там целый день». «Весело там. Калифановым сын-студент приехал. Студент-технолог, образованный молодой человек». Пятищев и капитан переглянулись. «Как сын приехал?» — удивился Пятищев. «Ведь отец его ждал только в июле. Он говорил мне еще вчера об этом, когда я предлагал ему купить у меня библиотеку». «Внезапно приехал. Всего на три дня приехал отдохнуть. Говорит, что уж очень зачитался, приготовляясь к экзаменам, до одури дошел. И какой веселый, как на балалайке играет, как поет, сейчас мне из теша играл и пел, и собирается вам сделать визит». — Очень это, я думаю, будет интересно для вашего папаши, — иронически пробормотал капитан с усмешкой. — А чего же? Он образованный человек. На отца своего он совсем не похож. От него не услышите слов вроде «попимши, поспамши». — А тете Кате послали депешу? — Нет, — отрицательно покачал головой пятищев. — Я получил от нее письмо. — Письмо? И что же она пишет? Пишет, чтобы ты осталась здесь до осени. Она сама еще не знает, где пробудет лето. Вот это мило. Мне надо кусок хлеба себе зарабатывать в Петербурге, а она до осени. Но все равно я поеду в Петербург. С молодым Лифановым поеду, в третьем классе поеду, все-таки не одна. Лида, опомнись, что ты говоришь. На лице пятищего выразился чуть ли не ужас. — Вот тебе влияние студента, — подмигнул капитан. — Только несколько часов пробыла с ним, а уж что говорит? — Неправда. Я всегда говорила, что мне надо ехать в Петербург, искать себе уроков или поступить на место гувернантки. Нет, вы дайте мне денег на дорогу, когда продадите лошадей. Да продавайте-ка поскорей. — Молчи, пожалуйста, не говори глупостей. Отпущу я тебя, невесть, с каким студентом. Никуда ты не поедешь. Мы наняли отличную квартиру в Колтуе, и ты будешь жить с нами. Нет-нет, я ни за что не останусь. Зачем это я буду обременять вас с собой, если я могу сама себе хлеб зарабатывать и жить уроками? Боже, какая наивность! Вы думаете, что в Петербурге уроки на улице валяются? — воскликнул капитан. — Как приедете, так и сейчас для вас и уроки. — Нет, их надо поискать, да и поискать. — Студент Лифанов мне найдет. Он сам дает уроки. — Это сын богатого купца. Сомнительно, — покачал головой Пятищев. — Ну да, не в этом дело. — Дает, дает уроки, — стояла на своем Лидия. Он мне сам сказал. Что же вы поделаете, если отец скоп и очень мало денег ему посылают? Да сын и не в претензии. Он говорит, что каждый должен работать и жить на свои средства. Попугай, попугай, узнаю попугая с заученными словами. Произнес капитан, как-то особенно взмахнув руками, и засмеялся хриплым смехом. — А тебе, Лев, советовал бы дочку больше дома удерживать, пока этот лодырь здесь, а то она еще и не такие речи будет тебе говорить. — Да, почем же вы знаете, Иван Лукич, что он лодырь? — обратилась Лидия к капитану. — Вы прежде познакомьтесь с ним, а потом и делайте свое заключение. — Очень нужно знакомиться, как же. Мне слов его достаточно. — Да какие же такие слова особенные? — По-моему, эти слова благородные. — Да вон, он идет к нам, — кивнула Лидия вотворенное окошко. — Даже все идут. Это они к нам идут. Петищев встрепенулся и взглянул в окно. Из-за купа ольховой заросли, растущей на дворе, показалось все семейство Лифановых. Впереди шел белокурый молодой человек в форме студента-технолога с самодельной толстой палкой в руке и сшибал ею головки желтого одуванчика, показавшиеся уже на зазеленевшей по двору траве. Несколько полный для своих лет, довольно дубоватый на вид, с еле пробивающейся бородкой и с фуражкой, надетой небрежно на затылок. Сзади шествовали супруги Лифановы, рядом, но не под руку. А еще поодаль дочь Стешенька в пестром мордовском костюме и с зонтиком, хотя солнце закатывалось уже красным шаром за вдали развалившиеся службы. Они направлялись прямо к отворенному окну пятищего. — Сюда идут? Нет, уж я уклонюсь от беседы с таким приятным обществом, — проговорил капитан и быстро убежал в свою комнату, хлопнув дверью. Лидия вышла на крыльцо, а Пятищев стоял у открытого окна и смотрел, как приближаются Лифановы. Они поклонились, поклонился и он. Наконец Лифанов воскликнул. — Променаж задумали сделать всей семьей перед ужином, и вот и к вам свернули на перепутье. — Какие деревья здесь есть любопытные! Сейчас любовались липой над прудом. — Вот старушка-то! Какое дупло еще крепка и полсотни лет проживет. Попробовали с супругой ее обхватить, так еле-еле. — Я знаю эту липу, она мне памятна, — отвечал Пятищев. — Под этой липой я когда-то сделал предложение моей покойной жене. — Ну вот, видите, мы ее будем хранить, и я велю забить дупло досками, чтобы туда вода не попадала. «Доброго здоровья!» — проговорил Лифанов и протянул руку, когда подошел к окну, у которого стоял Пятищев. К Пятищеву через окно протянулись и другие руки — супруги Лифанова Зоя Андреевна и дочери Стешеньки. Подошел к окну из студента и произнес, поклонившись, «Честь имею представиться!» Но Лифанов не дал ему окончить фразу и перебил. «Сын мой, и Иппарфентий!» Не ждали, не гадали видеть, а он как снег на голову. На три дня приехал. Уж я его поругал. Зачем зря деньги тратить на проезд, если на такое короткое время приехал? А он мне. Уж очень, говорит папенька, мне любопытно ваше новое имение посмотреть. Пустое, улыбнулся сын. Просто мне нужно было проветриться и отдохнуть. Теперь мы готовимся к выпускным экзаменам. Я нынче кончаю институт, ну и зачитался. — А дорогу свою я потом отработаю, — полушутливо, полусерьезно сказал он отцу. — Ну что, как? В каких смыслах? Благополучно съездили в посад? — спросил Лифанов-пятищево. — Как же, как же? — Ну вот, видите, а я думал что опять... Вам самим там будет спокойнее, ваше превосходительство. Все-таки уж на настоящем месте. У кого наняли квартирку, позвольте спросить? — У Семушкина. Сняли его старый дом, где он сам жил. — бачка да это вы отлично сруководствовали. Я бывал у него. Отличный домик. Как-то вам бог помог. Квартира — это вам чистый клад. Да и сам хозяин старик покладистый недорогонько ли только она вам будет то спросил лифанов прищурившись двадцать пять рублей в месяц только то Ха! ну клад клад я думал он за такие деньги не спустит ну что ж в случае если что жильца пустить можете на хлебника а все-таки тогда вам платить будет правнее когда — Да дня через три, через четыре. Семушкин обещался сделать маленький ремонт. — И ремонт еще? Ха, ну, поздравляю. Так, стало быть, через четыре дня. Так-так. Ну что ж, литки с вас за это. Угощение. — Милости просим, — пригласил его Пятищев. — Водка есть. И привез ей, скалтуя, великолепную закуску угря копченого и балыка. — А что ж, я с удовольствием. и Теперь в самый раз перед ужином, — отвечал Лифанов и, понизив голос, прибавил. — Только разве ваш капитан ругаться начнет? Петищев улыбнулся и сказал. — Капитан устал и отдыхает в своей комнате. Прошу покорно. Мне, кроме того, надо поговорить с вами насчет лошадей, которых вы обещались меня купить. «А дело есть, так и еще лучше. Ну что ж, своих-то я отпущу. Пусть без меня променаж делают. Водки они не пьют, так чего им?» — проговорил Лифанов и сказал жене, дочери и сыну. «Ну, вы гуляете без меня покуда, а я зайду к барину на перепутье водки выпить». Семья Лифанова стала удаляться. К ней присоединилась Лидия. А сам Лифанов направился к крыльцу Пятищего.